Глава 56. «Что случилось?» — выкрикнула, влетев в офис. Волосы растрепаны, куртка не застегнута, а мое лицо наверняка красное от того, как быстро я старалась попасть сюда. «У нас сегодня созвон с клиентом», — произнес Дима, не отрывая глаз от компьютера. Эрнест Сергеевич рвет и мечет. «Почему?» «Потому что презентация не готова, а созвон через два часа». Почему она не готова? Только сейчас блондинчик оторвал взгляд от экрана и посмотрел на меня настолько укоризненно, словно я подставила его по полной программе и ничего не делала, чтобы помочь ему с презентацией новой рекламной кампании. Напомнить, что случилось неделю назад? Ах да, Босс и Оля попали в аварию. Я ушла в мысленный запой, скинув все на Диму, а он... Что ты делал всю неделю? Я взял пару дней отгула. Думал, ты на дому доделаешь проекта вместо меня. Но я тоже брала гула и думала, что... Черт, босс нас точно убьет. Отлично, теперь у нас большая проблема. Эрнест Сергеевич выкрутит мне. Я поняла. Дима нервно взмахнул руками и откинулся на стуле. Боже, почему мальчики в стрессе ведут себя как девочки во время ПМС? Успокойся и открывай проект. Я села недалеко от парня, пока он медленно водил мышкой по столу и открывал файл. Сейчас кое-что переделаем и сдадим. Босс точно нас убьет. Он мог быть милым наедине со мной и проявлять только самые лучшие качества, но точно не сжалится, если мы потеряем клиента. Речь уже не шла о моих растрепанных рыжих волосах. Сейчас главное все доделать и успеть к назначенному сроку, пока босс-дракон не испустит огненный рев в нашу сторону. «Все готово!» — выкрикнул Эрнест Сергеевич, распахнув дверь своего кабинета. «Та-дам!» Сейчас в наших головах играла трагичная музыка, а судя по испуганной физиономии Димы и отсутствию на лице хоть каких-то признаков жизни, Похоронный марш поставлен у него на репите. Мы, ну, сейчас поправим пару моментов и отнесем на согласование Эрнест Сергеевич. Пропела я милым голоском, пока мужчина хмуро смотрел на Диму, будто был готов его уволить прямо сейчас. Жду. Босс вернулся в кабинет, а мы синхронно выдохнули и приступили к презентации. Ну и день, меня сегодня устроили. «Антидепрессанты еще продаются в аптеке или только по рецепту выписывают?» «И ты считаешь, что так сойдет?» «Мы точно провалимся», — выкрикнул Дима на весь офис. «Черт, на нас начали подозрительно оборачиваться». «Вот где Оля, когда она нам так нужна?» «Ее же уже выписали?» «Интересно, где она?» «Если бы Оля была с нами, она бы нам помогла». Вздохнула и почувствовала, как парень справа от меня сильно напрягся. «Не надо, без нее справимся». Он снова приступил к оформлению и правке мелочей, а я старалась не задумываться о смысле его слов. Ведь он переживал за Олю не меньше, чем я за Эрнеста. «Где презентация?» — рев нашего босса раздался на весь офис. Клянусь, я почувствовала, как работники подпрыгнули от неожиданности, а пол затрясся. Созвон с клиентом через пять минут, а презентации нет у меня на почте. Мы... Уже все готово. Я снова включила милашку-обояшку и, сохранив файл, скинула его на почту боссу. Спасибо, что выручила, я весь день на нервах. Тебе нужно... Меньше переживайте за пустяков, добавила, накинув кофту. Как-то здесь прохладно. Сложно не переживать, когда реальность съедает тебя заживо. Он грустно взглянул на пустующее место, где обычно сидела Оля. Я вспомнила наш разговор в больнице, когда он не желал уходить, пока что-то не станет известно. «Тогда, может...» «Мия, жива ко мне!» Снова рёв босса, и снова все подскочили от страха. И да, пол тряхнуло. Кажется, пора вызвать ремонтников, чтобы нам укрепили пол, иначе скоро мы встретимся с соседями из агрокомпании Мамонтенок. Очень медленно, под сочувственные взгляды окружающих, я направилась в кабинет босса и закрыла за собой дверь. Чёрт, кажется, мне влетит. — Эрнест Сергеевич, да-да, теперь точно Сергеевич, гипнотизировал меня своими серыми глазами, будто я только что подложила ножик в его кресло, и у него образовалась дырка на дорогущих штанах из ЦУМа. — Помнишь, я говорил, что наши отношения вне офиса никак не повлияют на реальную жизнь? — Ну, ну, да. — Черт, Мия, не трясись, как осиновый лист. Он же съест тебя вместе с косточками и даже не подавится. Я рад, что ты помнишь об этом. Правила меняются. Раздевайся.